209. Гуру Понимание смысла каждого испытания позволяет выдержать его успешно. Хорошо понять самому без посторонней помощи и сделать соответствующие выводы. Не бывает испытаний бесцельных. Жизнь — это школа, и каждый предметный урок должен быть понят. Карма не мстит, но учит. Хороший ученик учится на всем и всегда и делает это сознательно.